Приглашения не было, день летел за днем в работе, пациентов не убывало, причем все, и иноземцы, и русские бояре, и купцы платили не скупясь. Я стал задумываться, уезжать ли в Рязань или присмотреть дом в Москве и переехать сюда. Все-таки столица, и интересных людей больше, и возможности иные... Да и по доходам Рязани с Москвой не тягаться. Прошло десять дней, как я поселился у немца на постоялом дворе. По вечерам иногда заезжал француз Филипп, и мы здорово кутили. Вина всегда у него были превосходные, а под знатную закуску немца сиделось очень хорошо. На вопрос Прохора, когда будем уезжать, я решил... Все, Прохор, собирайся, завтра отбываем домой. Но завтра с утра приехал Карл. Сказал, после обеда нас ждет на приеме царь Михаил Федорович. Одевайся. Одежда у меня уже была. Долг собраться? Мы сели в карету немецкого посла и поехали в Кремль. На въезде посол предъявил стрельцам грамотку. И нас беспрепятственно пропустили. Поразило, что на Красной площади стояли лавки, бродили лоточники, играла музыка и выступали бродячие скоморохи. Это была совсем не та Красная площадь, какую я привык видеть на парадах по телевизору, строгою, торжественную. А вот за кремлевскими стенами почти ничего не изменилось. Колокольня Ивана Великого... Нынешнее здание оружейной палаты, только нигде не было видно царь Пушки и царь Колокола. Но у здания Сената не лежали стволы трофейных орудий. Нас встретили слуги, проводили в грановитую палату. Я там не был никогда, видел раньше такую красоту, только на открытках. Сказать, что был восхищен, ничего не сказать. Я был просто подавлен красотой, изяществом форм, яркими росписями. По окружности стояли резные деревянные лавки и выседали бояре в цветных, шитых золотом кафтанах. Женщин не было, трон царя опустовал. В углу, рядом со входом, ожидали приема дородный дворянин со спесивым выражением на лице, купец армянского обличия, и туда же подвели нас. Я стал озираться, оглядывая красоту палаты. На людей я почти не глядел, все равно знакомых нет и быть не могло. Вошел дворецкий, трижды стукнув посохом, оппол, возгласил. — Царь и великий князь всея Руси Михаил Федорович. Все поднялись и склонились в поклоне. Из двери за троном вышли царь сопровождающим и митрополит Филарет. Царя подруги усадили на трон, хотя был он не стар, лет тридцати пяти. Невдалеке по правую руку расположился митрополит. Это отец царя, митрополит Филарет, недавно из польского плена, пояснил Карл, он здесь знал многих. Постоянно раскланивался, а рядом приближенный боярин Салтыков, родственник царя по матери. Первым к царю подвели армянского купца. Разговор шел негромкий, но по отрывкам доносившихся слов я понял, что купец выпрашивает беспошлинную торговлю. Чем закончились просьбы, мне неведомо. Но купец, низко кланяясь, пятился задом к выходу и беспрерывно, на цветистый восторженный манер, возносил хвалы Михаилу Федоровичу. Следующими слуги подвели к царю нас. Я склонился в нижайшем поклоне, сняв шляпу, выпрямившись, поприветствовал и пожелал долгие лето. Более говорить мне не пришлось. Карл... Расписывал мои заслуги, а царь разглядывал меня. Богатые шитым золотом одежды были усыпаны крупными самоцветами, Красными, синими, зелеными, что ярко вспыхивали от солнечных зайчиков. На голове была полукруглая боярская шапка, опушенная мехом, верхушку венчал золотой крест пальцы царя были унизаны перстнями из-под одеяний выглядывали красные софьяновые сапожки из мягкой кожи Темные глаза царя внимательно разглядывали меня Мне докладывали о тебе лекарь князь рязанский олег всеволодович присылал грамотку как отбивали набег на рязань до да иноземных хвалили за врачевание искусное Инда, ладно, иди, с тобой поговорить хотят. Мы с Карлом низко поклонились, и слуги вывели нас из зала. Один из слуг вежливо взял меня под локоток и повел многочисленными и запутанными переходами по дворцу. Через небольшие промежутки почти у каждого ответвления стояли стрельцы с бердышами и саблями у пояса. Меня ввели в небольшую комнату, довольно скромно обставленную. Стол, стулья, столешница для письма, стоя. Правда, все деревянные вещи были из благородных сортов дерева и украшены искусной резьбой. Слуга указал на стул и исчез. Ожидать пришлось долго. Я не раз глядел на свои карманные часы. Через часа полтора... Послышались шаги. В комнату вошел митрополит Филарет в сопровождении монаха. Я склонился в поклоне. Карл рассказывал ранее, что фактически правит отец, митрополит, а сын Михаил Федорович, царь Руси, умом и волей небогат, во всем подчиняется отцу. Митрополит перекрестил меня, подал для поцелуя руку, и уселся монах занял место за стойка для письма записывать будет запоздало догадался я наслышанано тебе человече дела добрые творишь а творога помог отбиться многим людям раны врачевал госпиталь организовал с божьей помощью хотьче я перекрестившись поклонился Правда, от настоятеля Рязанского, отца Кирилла, наслышан, что в церковь нечасто ходишь, однако деньгами святому делу помогаешь. Грешен святой отец. Я снова перекрестился, поклонился. Фин, да ладно, призвал я тебя к себе, потому как наслышан, о твоем искусстве врачевания от людейшек хризанских. А тут, видно, сам Господь тебя в первопрестольную привел, да проверку с Карлом устроил, да людишек московских знатных полечил, и удачно, мне все про то ведомо». Глаза его остро сверкнули. «Есть в тебе еще талант, дело вокруг себя наладить». Будь то коммерция или госпиталь, нужда у меня в таких людях. Ты сам откуда будешь? Из каких краев? Какого рода? Я повторил выдуманную легенду. Родителей не помню, был в чужедальних краях, занесло проведением Божьим в Рязань.